После появления итогового экрана ускорение закончилось и Харуюки, пролетев сквозь расходящиеся световые кольца, вернулся в реальный мир. При этом он не только не помнил, чем занимался перед началом боя, но даже не соображал, где он и который сейчас час. Прямо перед ним вдруг оказалась беговая дорожка с коричневым спецпокрытием. Впереди бежали ученики в спортивных костюмах, И сам Харуюки топал ногами по этой же дорожке. Его сознание не сразу синхронизировалось с движениями неуклюжего тела. И он едва не упал, но, отчаянно замахав руками, сумел кое-как устоять. Ученики, сидящие сбоку от дорожек и бегущие параллельно Харуюки, засмеялись. «Ну да, я сейчас бегу 3 километра. Сейчас вторник, пятый урок. Физра». С каким-то даже удивлением осознав всё это, хруюки вдруг почувствовал, что внутри него всё кипит как магма. «Чем вообще я занимаюсь? Физра? Бег на длинную дистанцию? Это всё фигня! Я должен раздавить Сейдзинами!» Из его глотки вырвалось низкое ворчание. Стиснув зубы и вперевшись в финишную черту, Харуюки вложил всю свою ярость в руки и ноги. Его тяжелые шаги забухали быстрее. Тело само собой наклонилось вперед. Внизу поля зрения рядом с таймером появилась буковка «Р», обозначающая, что Харуюки показал рекордную для себя скорость. Но даже не сознавая этого, он полным ходом пронесся оставшиеся 90 метров. Тех, кто бежал впереди, он обогнать не сумел, но дистанцию заметно сократил, и одноклассники при виде этого зашушукались. Но на них Харуюке было наплевать, равно как и на время нового личного рекорда, вспыхнувшее перед его глазами, как только он пересек финишную черту. Он даже не остановился, а так и продолжил бежать в сторону школьного корпуса. «Эй, ты куда, арита В туалет?» Беззаботный голос учителя физкультуры и смех одноклассников Харуюки пропустил мимо ушей Конечно, ему надо было не в туалет Он должен был сбежать на третий этаж И ворваться в класс, где сидел Сейдзи Номи Вцепиться в его реальное тело силой установить прямое соединение И на этот раз заставить его подчиниться А если не получится То сорвать с шеи Номи нейролинкер И растоптать его, раздавить процессор Стоит ли держаться в рамках против врага, который опустился до того, чтобы запугать Чиури, заставить подчиниться своей злой воле. Каждый раз, когда в нем вспухал очередной приступ ярости, посреди спины что-то пульсировало. Да нет, похоже, эти приступы оттуда и исходили. «Но погоди у меня!» Крикнул, как выплюнул Харуюки и оттолкнулся от земли еще сильнее, как вдруг... Сильная рука обхватила сзади его плечо. «Прекрати, Хару!» Раздался приглушенный голос, и Харуюки машинально затормозил. Остановиться резко и клево, как его дуэльный аватар, он не смог и едва не грохнулся на землю, но вовремя подхваченный за руку сумел выпрямиться. Повесив голову, Харуюки сипло выдавил. «Таку, почему ты меня не пускаешь?» Такому Майюдзуми, продолжая крепко удерживать левую руку Харуюки своей сильной правой, ответил «Хару, если ты сейчас устроишь драку и тебя выгонят из школы, Чичан придется еще тяжелее!» «Ей и так уже тяжелее некуда! Этот Номи, он угрожал Чию и заставил ее делать то, что ему надо! Не прощу!» Наконец Харой Юки развернулся и увидел лицо Такому. Во всегда таких спокойных глазах Такому за стёклами спортивных очков читалась мука. У Харой Юки перехватило дыхание. Ну, конечно. Невозможно, чтобы Такому ничего такого не чувствовал. Его наверняка переполняли ещё большая тревога за Чьюри и ещё большая ярость к Номе, чем Хоруюки. Но в то же время лучший друг Хоруюки волновался из-за него самого. В то время, как Хоруюки, переполненный ненавистью, а Такому совсем не думал и даже не пытался. Его спина всё ещё болезненно пульсировала, но на время ему удалось отодвинуть ураганду эмоций в сторону, сделав глубокий вдох, потом, медленно выпустив воздух через дрожащее горло, Харуюки расслабил плечи, вздохнул и произнёс. «А ведь только что ты тоже набросился на Номи, и даже раньше меня!» На лице Такому появилась и тут же исчезла горькая улыбка. «Да уж, сколько лет назад я в последний раз такое творил!» В тот день, когда Номи отобрал у него крылья, Харуюки здорово поругался с Тако. Они наговорили друг другу много гадостей, но сейчас Харуюки чувствовал, что всё это растворилось, исчезло. Они так и стояли вдвоём в уголке школьного двора. Потом, судя по всему, беговое занятие на стадионе наконец завершилось. Учитель хлопнул в ладоши и велел всем собраться возле него. «Идём, Хару!» Медленно кивнув на слова Такому, Харуюки затем тихо произнёс. «Потом обязательно поговорим с Чиё. Даже если Номи ей чего-то такого наговорил, ей вовсе не обязательно его слушаться». «Да, я знаю. Я... мы... защитим Чичан». Секунду, друзья смотрели друг другу в глаза, потом отвернулись. Харой Юки в последний раз взглянул на третий этаж школьного здания и мысленно прошептал «Номи, ты сделал то, чего ни в коем случае не должен был делать. С этого дня я буду драться с тобой до конца, до упора. Я обязательно, непременно раскопаю, как ты блокируешь себя от участия в дуэлях и буду с тобой драться, пока у кого-то из нас поинты не кончатся». Стиснув зубы, Харуюки зашагал к месту сбора бок о бок с Такому. Однако всего 10 минут спустя ситуация вновь переменилась, совершенно не вписавшись в ожидания Харуюки. Как только пятый урок закончился, Харуюки и Такумо бегом направились к спортзалу по другую сторону школьного корпуса. Увидев идущую по коридору Чиури в футболке и шортах, они поманили ее к себе из-за колонны. Лицо Чиури застыло, едва она увидела друзей. Ничего удивительного, она ведь всего несколько минут назад участвовала в своём первом сражении, применив спецспособность к врагу харуюки и Такому Даск Тейкеру, вылечила его. В результате Сиан Пайл, Такому, проиграл, лишившись всех хитпоинтов, Сильвер Кроу Хоруюки... «Тоже проиграл, потому что время вышло, и Нами забрал очки у них обоих. Но друзья изо всех сил пытались изобразить на лицах, мы вовсе не собираемся тебя винить». И Харуюки продолжил махать рукой, неловко улыбаясь. Чири опустила глаза, словно избегая встречаться с ним взглядом. Но всё же, сказав что-то одноклассницам возле раздевалки, подошла... Несмотря на то, что Харуюки устал после интенсивного бега, при виде бледных щек Чиури он ощутил, как ненависть к Номи вновь вспыхает в груди. Такому рядом с ним тоже сжал кулаки, но тут же глубоко вдохнул и сказал, «Чичан, мы уже знаем, почему ты так поступила, и поэтому мы пришли сказать тебе, что тебе вовсе не обязательно его слушаться». «Да, да, вот именно!» Энергично добавил Харуюки. «Чию, теперь он тоже наверняка боится твоей силы. Со способностью, которая не только хитпоинты лечит, но и разбитую броню, мы можем с ним драться и, и даже бить его!» Чиюри слушала, и на миг её брови сошлись у переносицы. Такое выражение лица означало, что она раздумывала о чём-то и колеблется. Несколько секунд спустя... «Всё не так!» Это были первые слова, вышедшие изо рта Чиэри. «А? Что не так?» — глупо переспросил Хоруюки. Выражение лица Чиэри вдруг изменилось, глаза вспыхнули, и она, переводя взгляд с Хоруюки на Такому и обратно, повторила. «Всё не так! Номи вовсе не заставлял меня слушаться!» «Чичан, что?» На этот раз переспросил Такому, поражённый он шагнул вперёд, быстро-быстро моргая. Чири попятилась, будто избегая его, и тихо, но решительно ответила. «Я сама попросила Номи, хочу быть твоим союзником, я стану твоим персональным лекарем, а ты будешь добывать для меня очки. Ну и чего такого, я ведь ещё не вступила в твой Ихару-легион!» Сделав ещё шаг прочь от стоящих в оцепенении друзей, Чири продолжила. «Мы и Нега не будем вмешиваться в дела друг друга, раз уж обе стороны знают реальную информацию друг о друге. Конечно, договорённость между Номи и Хару — это другое дело». Несмотря на то, что мозг Харуюки застопорился, не в состоянии осмыслить ситуацию, он понял, о какой договорённости говорила Чири. Речь о том, что если Харуюки будет выплачивать Номи 10 бёрст-поинтов в неделю, в течение двух лет тот вернёт ему способность к полёту. В общем, драться они не собираются, но к высасыванию Номи очков у Харуюки это не относится. Вот что имело в виду Чири. Это тоже шокировало, но гораздо сильнее то, что Чиури говорила о себе иноме «мы». Все минувшие годы, когда Чиури говорила «мы», это включало в себя лишь её, Харуюки и Такомо. Отведя глаза от застывших столбом друзей, Чиури оставила короткое «Ладно, пока». Потом развернулась и побежала к раздевалке. Остался лишь такой знакомый молочно-сладкий запах.